Демассификация печатных медиа Итак, в медиакультуре на рубеже 20-21 веков происходит два взаимосвязанных друг с другом процесса, являющихся итогом информатизации и итогом глобализации. С одной стороны идет слияние средств массовой коммуникации, что приводит э, к появлению известной формулы – О сми Как четвертой власти. Новые средства массовой информации теснейшим образом связаны и слиты друг с другом, поставляя данные образы, символы туда и сюда от одного к другому. Примеров такого рода огромное множество. Организаторы телевизионных ток-шоу заимствуют из газет идеи относительно сюжета этих передач людей, которых нужно на них пригласить. При этом все они, газетчики, телерадио, журналисты, писатели и так далее, зависят от факсов, компьютеров, электронной обработки текстов, электронных способов набора, цифровых изображений, электронных сетей, спутниковых и других связанных между собой технологий. Именно эта высокая степень проникновения друг в друга и превращает современные СМИ в некую систему». С другой стороны, получив огромную власть в обществе, средства массовой информации начинают демассифицироваться. Этот термин бы также введен Элвином Тоффлером. Его доказательство строится на том, что самой читаемой в начале 20 века была газета. В 1970-е годы в США она начинает терять читателей. К 1973 году газеты США в своей совокупности достигли тиража в 63 миллиона экземпляров ежедневно. С 1973 года вместо увеличения своего тиража они начали его терять. К 1978 году эта цифра упала до 62 миллионов, но худшее ждало впереди. Процент американцев, читающих газеты ежедневно, также упал с 69% в 1972 году до 62% в 1977 году. И некоторым самым... Ну, важным газетам нации был нанесен особенно ощутимый удар. В Нью-Йорке с 1970 по 1976 годы три основных ежедневных газеты потеряли 550 тысяч читателей. Лос-Анджелес Таймс, расцвет которой пришелся на 1973 к 1976 потеряла 80 тысяч читателей. Две большие филадельфийские газеты потеряли 150 тысяч читателей, две большие кливлендские газеты 90 тысяч и две газеты Сан-Франциско более 80 000. В то время как во многих частях страны неожиданно появились более мелкие газеты, такие как крупные американские ежедневники, как Cleveland News, Hartford Times, Detroit Times, Chicago Today, Long Island Press э, скатились на обочину. Ту же картину мы наблюдаем и в Великобритании, где в период 1965 по 1975 год ежедневные газеты, Э, национальные газеты снизили тираж на 8%. Такие потери объясняются не только расцветом телевидения. Каждая массовая ежедневная газета встречает все большую конкуренцию со стороны набирающих силу малотиражных еженедельников. Газет, выходящих два раза в неделю, так называемых газет для потребителей, служащих не для столичного потребительского рынка, а округи, и общинам внутри него, и дающих более узкую рекламу и новости. Полностью насытив рынок, крупные столичные ежедневники находятся в глубоком кризисе. Тоже процесс происходит и с популярными журналами. В конце 1970-х-1980-х годов на первый план США, Англии, Италии, Франции, Японии выходит телевидение, сначала эфирное, затем кабельное, наконец спутниковое. Аналогичные процессы идут и в России, начиная с периода перестройки на нашего времени. парадокс заключается в том, что свободная печать Горбачевского периода достигла колоссальных успехов благодаря тому, что критиковала КПСС за ее оторванность от интересов народа подвергала критике наше прошлое. В 1990-е годы политические разделения, Прессы происходят по линии отношений изданий к правительству России и президенту. Как отмечают Д. Калюжный и Е. Ермилова, две структуры, власти и СМИ, подлаживают друг к другу. СМИ пытаются давить на власть, а она, в свою очередь, давит на СМИ. В последние десятилетия в России, кроме политического размежевания СМИ на президентские и оппозиционные происходит расслоение печати на элитные издания, массовые издания и «желтая чтива». При этом критерий массовости не является решающим при определении эффективности и успешности того или иного журнала. Самым массовым в последние годы являются журналы с тиражом от 150 до 350 тысяч экземпляров. За рулем крестьянка-работница, в то время как в советский период самыми массовыми считались издания с тиражом 15-18 миллионов экземпляров. Когда... К таковым относился Огонек, а сегодня его тираж едва ли достигает отметки 50 тысяч экземпляров. В основном же массовые журналы держатся в пределах нескольких десятков тысяч экземпляров, а профессиональные научные ограничиваются тиражом в несколько тысяч. Глянцевые издания оттеснили толстые литературно-публицистические журналы, которые держатся на уровне 20 и менее тысяч экземпляров. Многие издания дифференцируются по сферам читательских интересов, и профессиональной ориентации, политика, спорт, искусство, здоровье, досуг и так далее. На рубеже 20-21 веков статус государственных газет сохранили российская газета «Россия». «Российские вести», «Россия», «Из электронных СМИ», «Телеканал РТ», «РТР», «Культура», «Радио 1», э, «Радио России», «Радиостанции Маяк», «Орфей», а также «Информационное агентство», «ИТАРТАС» и «ВИА Новости». Региональные газеты и телерадиокомпании в условиях децентрализации поделились на федеральные, окружные, областные, муниципальные и так далее. Многие из них финансируются как органами власти, так и местными олигархами. В начале 21 века... В России развивается третий сектор – сектор некоммерческих организаций НКО. В отличие от первого сектора, объединяющего государства и муниципальные СМИ, И второго, частных коммерческих организаций, цель которых извлечение прибыли как основной сферы деятельности, третий сектор – это негосударственные некоммерческие организации, занимающиеся просветительской деятельностью. Поскольку закон о средствах массовой информации от 27 декабря 1991 года в стране не работает в полной мере, третий сектор призван восполнить упущение государства в обеспечении публичного интереса в системе работы со СМИ. Вот почему проблема взаимодействия средств массовой информации третьего сектора является чрезвычайной. Актуально для России в период становления гражданского общества. Отличительной особенностью печатных изданий в начале 21 века стал не только демосификация но и то, что многие газеты и журналы сегодня имеют свои электронные версии, то есть работ в режиме онлайн, тем самым расширяя свою аудиторию.